Традиция и экзистенция. Или в чем нуждается церковь? Нет нужда распространяться в том, что церковь историческая и церковь невидимая или харизматическая не всегда совпадают, а зачастую противоречат друг другу. Мне бы сейчас хотелось поговорить об антологии церкви, о церкви как духовном институте. Вероучительный пафос церкви девятым валом обрушивался многие годы на человеческое сознание. И это было во многом оправдано. Укоренение в истине начинается с чистого внешнего привыкания к ее звучанию, если все рассматривать с точки зрения общечеловеческой эволюции. Дух улавливают немногие. Большинство людей скорее реагируют на форму, которая должна наполняться и оживляться духом. Когда большие массы воды, повинуясь внутренней силе, двигаются волной к берегу, то неизбежно происходит смешение различных уровней. И я думаю, это во многом верно для истории церкви. Апологетический пафос во многом скрыл самое существенное в церкви – Христа, Иисуса Христа, человека из Назарета. Иными словами, в современной церкви отсутствует христоцентризм Экзистенциальный христоцентризм, когда учение Христа является не идеологической доктриной, а образом жизни, образом чувства, мысли, действия. Многие современные верующие больше католики, православные, ветеране и так далее, чем христиане. И я не против конфессионального разнообразия, нет. Но я убеждена, что конфессиональное различие – возникли во многом из-за одностороннего понимания Духа Христа, когда на фоне целостного Духа возникла ограниченная идея о Христе. А идея так легко превращается в идеологию. Потому я против подмены бытийственности идеологическим пафосом. Именно идеологическая интерпретация бытия является причиной розни и враждебности между людьми, так как в большей степени опирается на внешнее, чем на сущностное. Попробуйте сравнить на буквальном уровне цветок липы и розу. Ведь между ними ничего общего нет, но оба претендуют на звание цветка, значит, один из них – цветок истинный, другой – мнимый. Каждый думает, что истинный это он а мнемость другого является злым умыслом. На это все следствие, а причина одна отсутствие христоцентризма, христоцентризма экзистенциального, а не символического. Упоминание имени, символическое изображение и поклонение не всегда сопровождается постановкой сути учения краеугольным камнем всей жизни. А проникнуть надо именно в суть, уловить дух за внешней скупостью событий и слов Учителя. В чем же причина подмена христоцентризма экзистенциального христоцентризмом символическим? Попросту, в чем причина вытеснения Христа из христианства? Первое и самое главное – это трансцендентность, своего рода сверхмерность того, что говорил и делал Христос к чему призывал всем своим существованием. И действительно, как вместить благо, которое не противоречит смерти, и до такой степени полно не противоречит, что подчиняется ей биологически? Неподчинение закону жизни в акте грехопадения толкнуло человека на негативный путь познания. И по существу вся человеческая история – История изживания тупиков своего сознания, когда чисто эмпирически на собственных ошибках человечество учится выравнивать лабиринты своих путей. Именно этот негативный путь познания привел человечество навстречу со смертью. Через подчинение смерти человек может вновь обрести возможность полноты познания. Принятие смерти не означает своего рода добровольного самоубийства. В смерти есть правильное восприятие отношения к смерти в жизни человека и в момент смерти. Более всего на свете человека страшит смерть в своем онтологическом значении, как окончание, конец, категоричность никогда. Страх смерти делает человека ее рабом. Человек не может освободиться от присутствия смерти и утверждает смерть почти каждым своим поступком, словом, движением мысли. Ибо всё, что не утверждает жизнь, её отрицает. Энергия смерти в каждом неблаговидном поступке и слое. Думая негативно, мы убиваем жизнь, жизнь в себе, в других, жизнь вокруг нас. Отрицая смерть в смерти, люди утверждают смерть в жизни. Принять смерть в смерти, значит принять смерть как рубеж негативного познания, переход в область познания позитивного. Именно это засвидетельствовал нам человек из Назарета Иисус Христос, Спаситель. Он начертал для нас жизнью и смертью путь богопознания. Эволюция человечества – это эволюция богопознания. В момент грехопадения человек не испугался смерти, потому что не знал ее вкуса. Своим божественным происхождением человек обречен на свободу. А свобода – это не только наличие выбора, но и бремя ответственности за сделанный выбор, способность вынести свой выбор. Человек сделал выбор – В пользу смерти. Ему дана великая привилегия вынести бремя смерти. Только тогда он дорастет до Бога. То, что человеку нужно вынести бремя смерти, Иисус засвидетельствовал своей смертью. А как это вынести? Он засвидетельствовал своей жизнью. А то, что все это имеет великий смысл, следует из его воскресения. Как высоко над обыденным сознанием надо подняться, чтобы воспринять все это целокупно, чтобы воспринять всего Христа, чтобы полюбить Его, а полюбив понять. Но для большинства Иисус из Назарета остается загадкой тайной, притягивающей или отталкивающей. Даже если и хочешь познать эту тайну, то неизбежно, рано или поздно убиваешься и сил. Такой существенной отдачи она от нас требует. Кого из людей не посещали высокие мысли или высокие чувства? Но как долго человек может удерживаться на их уровне? Внутреннее напряжение труднее человеку дается, чем внешнее. Да и оно совсем на него не похоже. И когда оскудевают силы дотянуться, неминуемо возникает желание упростить себе задачу упростить, адаптировать самого Христа, свести всё к внешнему образу, интерпретировать на свой лад. В переводческом деле есть такое понятие «калька» – дословный, как бы копирующий перевод, не учитывающий надвербальный уровень языка и вследствие этого неизбежно искажающий смысл. Так вот, в таком случае всегда получается калька. В истории церкви это обнаруживается различными культами. Культ Богородицы и различных святых, когда отраженный от Христа свет, растворенный в личности святого, заменяет, а иногда и отменяет самого Христа. Культ догмы, культ церковной иерархии, культ отдельных понятий или символов, культ традиции. То есть всего того, что нуждается лишь в уважении, почитании, изучении. Да и сам образ Христа часто настолько символизирован, что ни эстетически, ни этически не согласуется с благой вестью. И становится понятен пафос иконоборцев. Если обратиться к различным среднего уровня иконографическим, а в большей степени живописным интерпретациям Христа, то перед нами предстанет суровый болезненный аскет, или странный благодушествующий человек, который и страдал-то отчасти, а если и умер, то не по-настоящему. Если все эти изображения легализированы значит, они удовлетворяют людей, значит, большего ему не нужно. То же самое касается и большинства словесных портретов интерпретации Иисуса Христа. Духовный аристократизм Спасителя остается невостребованным. Много призванных, но мало избранных. Катастрофически мало тех, кто избирает именно этот духовный аристократизм. И несмотря на то, что христианская идеология завоевала значительную часть земного шара, истинных последователей аутентичных христиан ничтожно мало. Именно этим объясняется исторический проигрыш христианства. Христос не оставил строго регламентированных правил поведения. Он даже не записал свои поучения. Для многих это может быть поводом обвинить его последователей, описавших историю его жизни, в субъективности или недостоверности. Лично для меня это подтверждение великого дара человеку даже свободы. Менее всего Христос хотел приговорить к определенному мировосприятию. Он лишь свидетельствовал о том, где проходит благодатный путь для человека. Обращение Христа к человеку – это обращение из сердца в сердце, обращение к центральной сущности человека, к свята и святых. Для многих это все равно, что выкупаться зимой в проруби – или удержать на руках куру. Пхактивиданта с вами Прабхупада, так проповедовал в 60-е годы в Америке, «Мы уважаем Христа. Но посмотрите, разве его заповеди выполнимы? Возребить всех среди общей озлобленности. Не грешите в мыслях, живя в мире соблазнов». Называть себя истинными христианами сейчас могут или святые, или лицемеры. Мы предлагаем реальный путь, мантра и небольшие ограничения в быту, такие как вегетарианство, отказ от курения и алкоголя. Эти неудобства восполняют вам радость и экстаз от мантры. А впереди спасение души. Не гонитесь за недостижимым. Да, многие не выдерживают и не выносят узкий путь духовно-нравственной определенности при полной внешней свободе, предпочитая начать с периферийного регламентирования. Что ж, это тоже путь. Указание на внешнюю, а не на внутреннюю, центральную глубинную определенность открывает возможность индивидуального разнообразия, не противоречащего друг другу. Мне кажется, что в этом церковь должна усмотреть провиденциальное указание на развитие персонализма, когда личный подвиг веры важнее коллективного протаренного пути. «Важнее» в данном случае не значит «единственно возможный», но, безусловно, более значимый, так как истории движется личностями, они прокладывают пути, по которым потом проходят многие. И нельзя всех загонять на один-единственный унифицированный путь. Это противоречит Божьей воле. Может быть, на первый взгляд есть люди, которые нуждаются в крепкой руке закона, которым будет полезен такой путь. Но утверждать так можно только в унисон с великим инквизитором из романа «Братья Карамазовы». Чрезмерность апологетического пафоса не только ущемляет дух персонализма, но и существенно нарушает равновесие ортодоксии и ортопраксии. Равновесие, которое достигается воплощением ортодоксии в ортопраксию, когда правильное действие есть естественное продолжение правильной веры, ибо вера без дел мертва. В истории церкви ортопраксия принимала такие причудливые формы, что само ее наличие вызывает сомнения погоня за ортодоксией поглотила всю энергию и по существу вытеснила ортопраксию. Результат этого процесса – процветание клирикализма и иерократии как неизбежная плата за унишневление церкви. Накормить голодного, обогреть холодного, помочь больному и заключенному – все это остается в большей степени теоретической необходимостью а на практике составляет лишь незначительный процент деятельности церкви и существует порой именно как деятельность церкви, деятельность уставного свойства. Это, конечно, неплохо, но еще нехорошо. Хотим мы того или не хотим, а именно хотение определяется согласно или не согласно с каким-либо утверждением, но внешнее и внутреннее находятся в прямой взаимосвязи, когда внутреннее определяет внешнее. В странах христианской культуры, правильнее было бы сказать в странах, отталкивающихся от христианской догмы, ибо христианская культура в онтологическом смысле не реализована ни в одной стране мира, социальная политика и экономика во многом зависят от состояния церкви. Например, в Америке сегодняшняя благоприятная ситуация – существует благодаря религиозной и политической смелости первых поселенцев. Протестантская деловитость, куакерская непредвзятость и раскрепощенность – вот что составляет позитивный дух Америки. Экономическое процветание ФРГ во многом результат штутгардского покаяния, провозглашенного Советом Евангелической Церкви Германии 19 октября 1945 года. Покаяние породило состояние свободы, необходимое для творческого предпринимательства. Ибо подлинное покаяние не есть забвение вины, но освобождение из-под ее гнета для активных действий, для обновленного творчества. Польша и Италия – это две самые католические страны в мире. Мне кажется, что католицизм в этих странах измеряется не качественно, а количественно количеством храмов, священников, монахов, процессий. Конечно, духовная культура этих двух стран имела свои взлеты, подарившие миру Франциска Осийского и Максимилиана Кольбы. Но сейчас речь идет не о взлетах, а о естественном уровне духовных институтов. Именно этот уровень обуславливает бытовое преувеличение католицизма. Например, в Польше каждый деревенский дом имеет маленькую застекленную нишу извне, в которую вставлена часто очень безвкусная пластмассовая статуэтка, изображающая Богородицу. В начале и в конце каждого селения воздекается большой крест, который украшают лентами и цветами. Если сравнивать подобный опыт, с первохристианским отношением к кресту как страшному месту гибели самого дорогого человека, когда изображение креста страшило, то становится понятным, почему молодежь носит крест как украшение в ухе. И еще более интересной темой представляется мне взаимосвязь между состоянием церкви как института духовности общества в странах с другой религиозной культурой эту функцию исполняют соответствующие культурные традиции, религиозные движения, школы или иные структуры, и социалистической доктриной. Мне кажется, пришло время предъявить церкви, в данном случае не конфессиональной или автокефальной, а вселенской, именно как института духовности, органу духовности общества, счет за атеизм, В нашей стране, когда у нас на глазах рухнула империя с коммунистической ориентацией, как высшей фазой развития социализма, наметилась тенденция считать коммунизм русским явлением, как когда-то считался национал-социализм явлением сугубо немецким. И то и другое историческая ошибка. Вполне понятно желание спихнуть всю ответственность на кого-то в данном случае на народ, который стал материалом для реализации этих идей в крайней степени. Существует некий общечеловеческий архетип этих идей. И каждая культура создает свой слепок этого архетипа. Мне не раз приходилось слышать определение «русский атеизм». Безусловно, существует русский атеизм как национальная индивидуальная интерпретация атеистической идеи. Но в таком случае существует и итальянский атеизм, и французский атеизм и так далее. Считать атеизм или коммунистическую идею сугубо русским явлением так же ошибочно, как, например, считать стремление к прибыли явлением английским или каландским. Это не значит, что с России снимается историческая вина за коммунистическую утопию, атеистическую идеологию. Но историческая вина не снимается и с Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Франции, Италии и других стран, которые переболели или носят в себе бацилл этой болезни. Это грех общечеловеческий, и если это не осознать, не выявить конкретно, а не абстрактно в себе – то, возможно, рецидивы болезни в той или иной форме. Атеизм – это качество духовности, качество богопознания, свойственное каждому конкретному человеку, народу и всему человечеству в целом. Богопознание бывает разное, негативное и позитивное. Негативное богопознание чаще всего связано с идеей атеизма, то есть с отрицанием Бога. Как правило, это честная, но ограниченная позиция. Ее честность заключается в нежелании мириться с суеверным, искаженным представлением о Боге. Интуитивно или генетически, подчас подсознательно, почти каждый человек чувствует разумную логику жизни, ее первопричину, смысл и цель, тварность первопричины, смысла и цели, то есть некий сверхсмысл или Бога. Бог карикатурный неприемлем. Человек отвергает такого Бога, зачастую выплескивая с водой младенца. Этот порыв часто оборачивается ограниченностью, когда сознание, отказавшись от реального богопознания, вооружается соответствующим символом веры, а богопознание проявляется на уровне бессознательного, существует в амбриональном состоянии, иногда обнаруживаясь в жизни человека самым неожиданным образом. Но превращаясь в идеологию, атеизм перестает быть познанием, ибо всякая идеология имеет весьма косвенное отношение к познанию, так как познание предполагает процесс, предполагает развитие, а идеология – это замкнутая в самой себе форма. Позитивное богопознание – весьма сложное, неоднородное явление, похожее на материк со своими возвышенностями и впадинами. Богопознание позитивное и не исчерпывается фактом признания Бога. Оно с этого лишь начинается. Богопознание – это процесс. Как только он останавливается, Бог подменяется кумиром, идолом. Идол может быть очень примитивным. Это значит, богопознание равно пути в один шаг. Человек может пройти значительное расстояние, Но если он остановился и подвел черту, он сотворил себе кумира. Разве будет морем стакан морской воды, вылитый в какой-либо сосуд? Вместимость и форма сосуда не играют роли. Важно, что это не море. Как наивно на и близорог человек, который своими ограниченными понятиями пытается описать безграничность Божьей. Очень часто ограниченное богопознание оборачивается скрытым атеизмом, ибо всякое фрагментарное, периферийное, частное познание, возведенное в степень абсолютной безоговорочной истины, оборачивается ложью по отношению к полноте истины. Это все равно, что утверждать, растение – это то, что находится под землей, хотя корневище растений действительно находятся под землей. Богопознание сродни биологической эволюции. Как только процесс слишком индивидуализируется, отходит от столбовой дороги развития, то он превращается в тупиковую ветвь. В психологии атеистического восприятия зеждется на неспособности, в силу самых разных причин, к богопознанию позитивному. Неспособность вовсе не означает ущербность или же на неудовлетворенности типом позитивного богопознания, лежащим на поверхности общественного сознания. Обратимся к последней причине, ибо она в большей степени свидетельствует о зависимости состояния церкви и феномена атеизма. Мне кажется уместно говорить именно о феномене и своего рода «институте атеизма», так как атеизм давно уже вышел за рамки частных убеждений, за рамки простого учения, даже за рамки государственной идеологии. Во многих странах мира он существует просто как способ жизни большинства населения. Давайте проследим зависимость между состоянием церкви как духовного института и возникновением частного мнения, а затем убеждения атеистического свойства. Человек приходит в мир и обнаруживает удивительный, динамичный мир. Человек познает динамику жизни через движение и время в конкретном мире, через противоречие, амбивалентность, антинамичность в абстрактном мире. И это познание отнюдь не сводится к сугубо интеллектуальной деятельности. Пожалуй, большее значение, особенно на начальных ступенях восприятия мира, имеет эмоционально-чувственное познание и познание волевое. И если для удовлетворения интеллектуального познания минимальное требование – это сведение, некий объем информации об искомом предмете, то для эмоционально-чувственного и волевого познания важно качество этих сведений как единого целого, экзистенциальная значимость. Прежде чем утверждать «я это знаю», Человеку важно произнести «мне нравится это, я хочу это знать». До сущностной информации, необходимой для интеллектуального познания теистической концепции, Еще худо-бедно можно докопаться в церкви. Хотя в разные времена положение в этом смысле было различно. Это только в наше, условно говоря, демократическое время, приблизительно последние сто лет, наверное, нет книги, которую при желании нельзя было бы достать и прочитать. Библиотеки мира десакрализированы. А ведь еще не канули в лето времена, когда аристократический догмат о Троице, о неслиянности и нераздельности природы Христа, Бога и человека, считался интеллектуальным излишеством, зато всячески насаждался демократический догмат о вечных адских муках. Так ведь не все же книжные люди, не все, стремятся к интеллектуальному познанию, а для эмоционально-чувственного и волевого познания очень важна система образов. А каковы же образы, которые предоставлены в распоряжении людей? Все ли храмы являются шедеврами архитектуры? Все ли иконографические работы, подобно Рублевскому Спасу или Троице, все ли живописные полотна подобно крошечной работе от Анжелика и Иоанн Крестити. И, наконец, те, кто представляет собой образ знания, священнослужители. Мне кажется, это самое слабое звено во всей системе образов. Сила Христа заключалась в том, что он был воплощенный логос. Слово стало плотью. Плоть же слов большинства священнослужителей – многоречивость, Пышность облачения, авторитет юрисдикции, его назначение и церковный интерьер. Видя все это, человек часто делает именно такой вывод. Мне это не нравится. Я не хочу это знать. Я знаю, что это не так, как утверждают все эти образы. Рождается атеистическое направление чувств, воли, которое ищет интеллектуального подтверждения рождается энергия бунта против всей этой консервативной статичности. Рано или поздно происходит взрыв, который приносит человеку облегчение. Ибо хотя взрыв и экстремальная форма движения, но это движение, и по своей онтологической сущности, бунт ближе к Богу, чем фанатичный консерватизм. Он происходит ради Бога, хотя само имя при этом отрицается. Конечно, энергия бунта не всегда бывает однозначно чистой, а от этого во многом зависит и форма бунта. Но желание бунта – это стремление вырваться из ограниченного пространства. Если Бог – это ограниченное пространство, то я за бунт атеизма. Но если атеизм, как индивидуальный путь познания, имеет право на церковную легитимацию, то атеистическая идеология – весьма опасная вещь. Если в процессе познания заложено движение, то всякая идеология стремится к статичности, к консервации определенных результатов познания. Идеология атеизма – это застывший бунт. Застывший бунт – несколько хуже застывшего консерватизма. А если еще при этом утверждать, что данные результаты познания – является уж деревенной целью, которая оправдывает любые средства и достижения, то не грех, как говорится, и оружие взять в руки. Воинственность в данном случае не является исключением прерогативы атеистической идеологии. Возникновение атеистической идеологии ⁇ реакция на религиозную идеологию, ее историческое отражение, историческое возмездие. Атеистическая идеология в нашей стране – просто вывернутая наизнанку православная идеология со всей ее эстетикой и этикой. Не православной вера и культура – не православный дух, а именно православная идеология, православный чин. Та же сакрализация ритуала, та же сакрализация внешней дисциплины, своего рода послушания. Тот же вулькарный апологетический пафос в отстаивании своей точки зрения – Тоже смешение помпезности и аскетизма в украшении капищ. Это историческая, так сказать, карикатура, хотя довольно мрачная. И если церковь будет и в дальнейшем делать вид, что все это к ней не относится, речь идет, конечно же, не только о русской православной церкви, история может вновь состроить жуткую гримасу. Церковь должна поставить перед самой собой вопрос – о невоплощенности христианского духа и связанного с этим кризиса богопознания. Рождение и развитие атеизма, укоренение его в социальной жизни человека, в психологии, обязывает к этому. Атеизм легализировал в застывшей форме то, что было незаконно вытеснено из духовной жизни, динамику взрыва в процессе познания, личность человека и его нужды. В определенном смысле атеизм – это продолжение пофатической традиции, почти преданной забвению. Отрицание существования вульгаризированного бога. Атеизм уравновесил в метаисторическом смысле вульгаризированную катафатическую традицию. Все вышесказанное не есть апология атеизма, а лишь призыв к преодолению фрагментарного периферийного богопознания. Церковь должна взять на себя ответственность за все происходящее в мире, за развитие и ход истории. Либо она окончательно будет предана забвению в своей традиционной роли, будет наказана забвением.